Глава 8. Виды звонков. Предлагаю простую классификацию, основанную на степени контакта с клиентом. Под степенью контакта я подразумеваю то, насколько близко клиент знаком с нами. Заметьте, речь идёт именно о знакомстве клиента с нами, а не нас с ним. Мы в любом случае стремимся установить контакт с клиентом, а вот от того, насколько он знает нас и какое у него сложилось отношение к нам ещё до начала телефонного разговора, напрямую зависит результат общения. Все звонки, входящие и исходящие, можно разделить на несколько видов. Входящие звонки делятся на четыре вида. Это впервые вошедшие, это возвратившиеся, Это по рекомендации, и это повторное. Все исходящие звонки можно разделить на три вида: горячие, тёплые и холодные. Входящий звонок это звонок от человека к нам. Источники информации для человека это, как правило, наша реклама, чья-то рекомендация или работа с нами в прошлом. Исходящий звонок звонок от нас человеку. Почему я употребляю слово человек, а не потенциальный клиент или просто клиент, как это чаще всего принято. Многие продавцы болеют вирусом оценки и делят людей на клиентов с деньгами и тех, кто, по их мнению, сейчас не купит: туристов, гоблинов, мотелей и прочих. Они относятся к людям предвзято, качественно общаются лишь с первыми и упускают до 50% возможностей. Поэтому почти всем продавцам говорят: Каждый человек это потенциальный клиент. Имея в виду, что нужно одинаково хорошо работать с каждым, не упуская возможностей. Давайте определимся в понятиях. Нам это поможет особенно, когда речь пойдёт о холодных звонках. Первое понятие человек. Любой позвонивший или тот, кому позвонили мы, это возможность. Второе понятие потенциальный клиент. Это любой человек, давший прямое или косвенное согласие на общение или сотрудничество с нами. Третье понятие клиент это любой потенциальный клиент, совершивший с нами сделку. Итак, вернёмся к классификации звонков. Входящие звонки делятся на позвонившие впервые, возвратившиеся по рекомендации и повторные. Позвонившие впервые это входящие звонки от людей, ранее не имевших с нами контакта. Для человека это первый звонок в нашу компанию. Главное отличие такого клиента мы не знакомы с ним, а он с нами. Возвратившиеся это входящие звонки от людей, которые ранее обращались к нам, но по какой-то причине не купили нашу услугу или товар. Они не обязательно знакомы лично с вами. но уже знаком с компанией. По рекомендации. Это входящий звонок от человека, который не знаком с нами лично, но его к нам направили с положительной информацией. Нас ему рекомендовал кто-то из друзей или знакомых, так что мы уже в какой-то мере ему знакомы. Повторный звонок. Это входящий звонок от нашего клиента, который ранее уже работал лично с нами или с компанией, приобретал наши товары или услуги. Перейдём к исходящим звонкам. Они бывают трёх видов: горячие, тёплые и холодные. Горячий это исходящий звонок человеку, с которым мы знакомы лично. Это может быть как наш клиент, так и любой другой человек, которому мы звоним. Поэтому он и называется горячим. У нас с этим человеком уже есть хороший контакт. Тёплый Это исходящий звонок человеку, с которым мы лично не знакомы, но он сотрудничал или общался ранее с нашей компанией или с кем-то из коллег. Звонок называется тёплым, потому что контакт с человеком есть, но не личный. Холодный. Это исходящий звонок человеку, который не знает о нас, а значит, не ждёт нашего звонка и не планирует устанавливать с нами отношения. В такой ситуации не приходится рассчитывать на горячий приём, ведь нас там не ждут. Например, если мы звоним своему клиенту, чтобы поздравить его с днём рождения, напомнить о встрече или узнать, как зарекомендовал себя наш продукт, то это горячий звонок. Если обзваниваем клиентов компании, с которыми ранее не общались лично, и информируем их о новой услуге или поздравляем с праздником, это тёплые звонки. Если мы где-то раздобыли контакты и впервые звоним людям, которые не знают ни нас, ни компании, это холодные звонки. Основное отличие входящих звонков от исходящих в том, что при входящем звонке инициатором общения является человек. У него есть определённый запрос, и ему явно что-то нужно: товар, услуга, консультация, помощь или поддержка. Инициаторами исходящих звонков являемся мы сами, и человек уверяет ни всего, ничего от нас не нужно, даже если он нас знает. Его интерес к нам в этом случае намного меньше, чем когда он звонит сам, а при холодном звонке и подавно. Исключение составляют исходящие звонки, когда клиент сам просит перезвонить ему или когда мы обещаем это сделать. Например, клиент не мог дозвониться до нас 40 минут и наконец, дождавшись соединения, попросил информацию, которую мы не смогли ему сразу предоставить. Но мы взяли его контакт и пообещали ему перезвонить через 10 минут. Понятное дело, человек ждёт звонка, хотя его впечатление о нас не самое лучшее. Как правило, проще установить контакт при входящем звонке. При исходящем звонке это сделать сложнее.